Глава вторая. «Циклоп и владыка собраний». «Я сквернен убийством! Не прикасайтесь ко мне!» Чей это голос? хриплый, срывающийся. «Неужели мой?» Девицы замерли, не спеша, однако, отстраниться. Обернулись к Сфанибее. «Что скажет госпожа?» «Похвальная забота, но скверно не передается таким путем!» «А это чей голос?» «Юношеский, звонкий». «Нет, это уж точно не мой. В словах звенело неприкрытое возбуждение, природа которого была мне непонятна. Служанки подались в стороны, и я увидел насмешника. Вряд ли он был старше меня больше, чем на год. Мягкая бородка, завитая мелкими колечками, казалась приклеенной к гладкому лицу юноши с тонкими чертами. Темно-синий гематий с узорчатой пурпурной каймой был уложен изящными складками, открывая правое плечо и часть груди. Под гематием виднелся бордовый хитон, сколотый на плече золотой фибулой. На поясе тоже сверкали вставки из золота. К поясу юноша прицепил кинжал в ножнах с серебряными накладками и тремя крупными сердоликами, скорее украшение, чем оружие. Судя по всему, он любил и умел производить впечатление. Поймал момент, когда меня окружили девицы, и вышел из ворот незамеченным. Вот стоит красуется. «А как же она передается?» — спросил я. «У нас еще будет время об этом поговорить. Радуйся, гипаной сын главка!» «Беллерафонт!» — поправил я. Я ждал вопросов, подобных тем, которые задавала женщина, но юный щеголь кивнул с таким видом, будто мое прозвище развеяло его последние сомнения насчет гостя. «Радуйся, Беллерафонт! Я Анаксагор, сын свинебеи!» Клянусь, он нарочно выдержал паузу, назвавшись по матери, желал полюбоваться моим вытянувшимся лицом. «Анаксагор, — подумал я, — владыка собраний, а можно сказать иначе — владыка рыночной площади. Хорошее имя для такого красавчика!» «Как ни крути, а все же владыка!» «И Мегапента, ванакта Аргаса!» «Радуйся, Анаксагор, сын Мегапента!» Решив не спорить с местными обычаями, я добавил «Исфенебей!» «Ты слышала, мать? Нет, ты слышала?» Рассмеялся великолепный Анаксагор. «Этот изгнанник мне нравится! Определенно нравится!» «Не теряется в сложных ситуациях, знает толк в обхождении, даже имя сменил. Хорошее имя, громкое, о многом говорит, если ты понимаешь, о чем я. Тогда, может быть, ты и проводишь его к отцу? С удовольствием!» Мать и сын беседовали друг с другом, словно я был для них пустым местом. «Для кого тогда это представление?» — белоликая сфенебея махнула мне рукой. «Мы еще увидимся, Белерафонт. До встречи!» «Я и так задержалась». Царственной походкой она двинулась прочь. Девушки цветастым хвостом потянулись за госпожой к воротам. У Анаксагора тоже имелся свой хвост. Телохранитель, советник, доверенный слуга, кем бы ни был этот человек, до сих пор он маячил живой бессловесной тенью за спиной своего господина. Но едва женщины покинули нас, как он выступил из-за плеча Анаксагора, и принялся медленно, нога за ногу, обходить нас по дуге, держась в шагах в пяти. Казалось, он прогуливается по берегу моря, любуясь чайками и облаками. Первое, что приковывало в нем внимание, — это левый глаз, мутное незрячее бельмо в окружении старых шрамов, похожих на древесные корни, бугрящиеся под кожей. Взгляд здорового глаза вонзился в меня, как дротик с зазубренным наконечником. Не вырвать, не освободиться. Пришельца оценивали. Добыча? Враг? Бесполезный кусок плоти? Годен ли в пищу? Циклоп-людоед, честное слово. Заметив мою неприязнь, циклоп ухмыльнулся и продолжил обход. Мы с ним срослись, превратились в единое целое, в живой скафис, чашу солнечных часов, какие в эфиру привозили говорливые торговцы из далекого баб Или. Я был прутом, вбитым в центр скафиса, он был тенью, движущейся вокруг прута. Оказаться спиной к этой неподвижной, этой опасной тени мне не хотелось, но передо мной стоял сын и наследник аргасского ванакта. В итоге я лишь поглядывал через плечо, провожая одноглазого. Приметы собирались воедино, сцеплялись в понимание. Лоб выбрит наголо, до самой макушки. Длинные волосы цвета вороного крыла на затылке собраны в хвост, перетянутый кожаным шнурком. На грудник дубленой кожи с бронзовыми бляшками. Простой серый хитон выше колен. На поясе меч-ксифос в деревянных ножнах. За поясом кривой нож. Лет 30-35, Крепок, жилист, плотно сбит. Циклоп ушел из поля зрения. Я чувствовал, как взгляд его единственного глаза буравит мне спину. Шагов циклопа я расслышать не мог, как ни старался. «Он из народов эвбейских», — подсказала наука наставника поликрата, но почему-то в манере странствующего аэда, дышащих боем абантов. «Если мечей многостопная грянет работа, в бое подобном они опытны более всего, мужи-владыки эфбеи, копейщики славные». Абантов в эфире я видел, хотя и редко. Облик их в точности соответствовал облику циклопа, включая бритый лоб и хвост на затылке. Разве что у тех абантов оба глаза были зрячие. «Значит, ты ищешь очищение?»